Я был полным идиотом. В одной из историй, рассказанных ранее, подросший сын влюбился в непутевого отца и принялся во всем ему подражать. Начал курить, пить, вращаться в богемных компаниях, отказался поступать в институт. Сейчас я расскажу похожую историю, в которой мама заняла другую позицию. Скорее всего, отец ребенка был не вполне обычным человеком, воздержимся от диагнозов, тем более, что к врачам он никогда не обращался и не попадал. Скажем так, он был с большими странностями. Иногда ему казалось, что его кто-то преследует. Порой он годами мог перебиваться случайными работами, а в свободное время конструировал вечный двигатель. При этом, важно заметить, он все же никогда не удалялся от реальности настолько, чтобы не мочь себя обеспечивать или обслуживать. Старший сын Антон появился у Алексея, когда тот еще учился на третьем курсе. Мама ребенка была старше Алексея на пять лет. Они расстались вскоре после рождения Антона. Было не на что снимать квартиру. Алексей ничего не зарабатывал. Женщина с малышом тоже не смогла набрать нужной суммы. Алексей какое-то время пытался навещать сына, но после того, как он ушел гулять с коляской и пропал часов на семь, не отвечая на телефон, мама попросила его играть с Антоном только у нее дома. Это было неудобно Алексею, и он стал навещать сына все реже и реже. Сначала раз в несколько недель, потом месяцев и, в конце концов, лет. Иногда Алексей звонил и выражал желание встретиться, но намерения так и оставались намерениями. И вот прошло 15 лет. Алексей снова женился, и у него появился маленький сын. К этому времени сам Алексей стал гораздо менее странным, чем в молодости. Теперь он выглядел скорее эксцентричным и творческим, чем безумным. Нянчись с малышом, Алексей вспомнил, что у него есть и старший сын-подросток. Он нашел Антона в соцсетях и договорился о встрече. «Где же ты был столько лет?» задал закономерный вопрос Антон. «Да я был полным идиотом», искренне ответил Алексей. Они начали общаться, и, как и следовало ожидать, Антон все больше увлекался отцом. Алексей и его семья жили необычной для Антона жизнью, обитали в небольшой комнате, набитой книгами, картинами и всевозможными невероятными вещицами. Ложились в три часа ночи, ели, что Бог пошлет, и при этом атмосфера в семье царила вполне привольная и радостная. Они такие творческие, рассказывал Антон маме. Так и Вала. Очень хорошо, что твой отец появился. Вы, наконец, хорошенько познакомитесь. Постепенно Алексей вошел во вкус и стал все больше вовлекать сына в свою жизнь. Однажды они поехали в лес. Поездка оказалась не слишком удачной. Всю дорогу лил дождь, костер не разгорелся, сосиски не успели разморозиться, младший сын Алексея всю дорогу ныл, потому что остался голодным. Назад вернулись за полночь. Случилось так, что мобильник Антона разрядился, а Алексей не брал свой. Поэтому, когда Антон догадался позвонить матери, та уже бегала по квартире и собиралась обращаться в милицию по поводу пропажи сына. «Слава богу!» — встретила она Антона, когда тот пришел домой в час ночи. «Я уже по потолку бегаю. Есть хочешь?» «Очень», — сказал Антон. «Экстремальненько погуляли». На следующие выходные Алексей снова стал приглашать Антона в лес. Антон написал. «Неохота». В прошлый раз поздно приехали, не выспался потом. Но засомневался и решил посоветоваться с мамой. «А тебе понравилось в прошлый раз?» Антон задумался. «Мне не очень хочется ехать, просто неохота огорчать папу. Ну и вообще...» «Вы редко виделись раньше, и ты боишься, что если откажешься, он больше не будет тебя приглашать?» — предположила мама. Вроде того. «Не бойся», — сказала мама. «Судя по всему, лёша сильно изменился, да и ты уже не младенец, интересный, почти совсем взрослый человек. Вряд ли твой отец снова исчезнет на годы. Тебе не обязательно соглашаться на все, что он предлагает». «Ты уверена?» — переспросил Антон. «Точно не посчитает, что я какой-то придирчивый и капризный?» «Абсолютно. Можешь смело написать ему, что поедешь в другой раз». Антон вздохнул с облегчением. «Я тебе верю», — сказал он. потому что ты меня не отговариваешь, хотя в прошлый раз мы заставили тебя поволноваться. Это очень круто. Спасибо. Но ты же не считаешь, что я скучная и нетворческая, нет?» Не удержалась мать. «Точно нет», — заверил ее Антон. Он и в самом деле так не считал. Что произошло? Очевидно, что в этой истории отношения мамы и сына-подростка, когда дело касается отца, гораздо более здоровые. Мать искренне радуется, что папа вновь заинтересовался сыном. Можно себе представить, что выдала бы какая-нибудь другая мама. Твой папаша раздолбай. Он просто ненормальный. Его младший ребенок, бедный малыш, весь день не ел. Хорошо, что с тобой такого не происходило. А то и забыл включить телефон, но вы с ним два сапога пара. Тут не происходит ничего подобного. Мать относится к отцу ребенка без застарелой обиды, но и без особых иллюзий, трезво и спокойно. Судит его по поступкам, а не по тому образу, который у нее сложился. Она видит, что Алексей изменился, и понимает чувство сына, который боится, что отец снова исчезнет надолго. Она учит Антона общаться с отцом и вместе с тем не заискивать перед ним, помнить о собственных потребностях. Конечно, это мудрое поведение, которое принесет хорошие плоды.